Глава 48. Вот так, улыбнулся Степан. Три из четырех в яблочко, четвертая легла чуть выше. Очень хорошо. Я была не столь довольна результатом, как Степан. Мне хотелось, чтобы все пули ложились ровно по центру. Чтобы попросить его научить меня стрелять, мне пришлось отрепетировать целую речь. Я думала, мне придется найти кучу аргументов, чтобы убедить Степана дать мне в руки оружие. Я хотела припомнить вломившегося в дом медведя, объяснить, что, владея оружием, мне будет не так страшно оставаться одной, когда Степан будет уходить в тайгу. Единственное, чего мне говорить не хотелось, так признаваться в правде. Я по-прежнему боялась внезапного появления бывшего мужа. Несмотря на внешнее спокойствие и длительную тишину с его стороны, я все равно опасалась. Было бы глупо не бояться, ведь я слишком хорошо знала Дениса. Хоть, по сути, я все еще была его женой, теперь, когда рядом со мной был мой мужчина, называть его мужем даже в мыслях я не могла. Поутихнувшая была тревога, вспыхнула с новой силой, когда в доме Степана появился Рамиль. Я не знала, кто он, но знала, что он был бизнесменом из Москвы, а значит, более чем вероятно, что он знал Дениса. Несколько дней после его отъезда я не находила себе места, пока Степан, посадив меня к себе на колени, мягко спросил. «Таш?» «Что с тобой?» Он часто теперь называл меня этим ласковым вариантом моего имени. «Ничего», — сделала я неловкую попытку избежать этого разговора. но я же не слепой. Ты сама не своя, вот уже который день». «Скажи, а этот Рамиль...» Я не знала, как сформулировать свои сумбурные мысли, не знала, как донести до Степана свой иррациональный страх. «Мне что-то нехорошо после его приезда», — наконец созналась я. «Не могу объяснить, почему». Степан, понимающе кивнул и спросил. «Может, ты видела его раньше?» «Да, может, все дело в этом», — охотно согласилась я. «Он же бизнесмен. Наверняка я его где-то видела. А он, как ты думаешь, мог он узнать во мне жену Королёва?» Тогда Степан, больше не таясь, рассказал мне про разговор, который произошел между ним и Рамилем накануне отъезда последнего. «Тебе не стоит бояться, что Рамиль расскажет о твоем местонахождении твоему бывшему мужу», — убеждал меня Степан. «Ты настолько доверяешь ему?» «Доверяю», — кивнул он. «Он порядочный человек. Когда отцу нужно было найти хорошего хирурга, Рамиль помог, несмотря на то, что даже отца моего не знает». «И он готов помочь мне?» «Готов». «Я не знаю». Я вскочила, всплеснув руками, и начала расхаживать по комнате. «Мне страшно». Степан подошел, взял меня за плечи, заглянув в глаза. «Таш, тебе не нужно бояться. Я рядом, и никто тебя не тронет. Больше не тронет. А на Рамиля можно положиться. Ему нет смысла сдавать тебе, ублюдку. А вот помочь тебе он будет рад. Чтобы насолить Денису? Или чтобы просто помочь?» Уверенность Степана передалась и мне. «Мне нужно подумать. Я не хотела бы жить под чужим именем» но и открыто объявиться, чтобы он тут же узнал об этом, я пока не готова». Степан, понимающе кивнул. «Тебе не нужно принимать никаких решений сию минуту. Можно просто жить так, как мы живем сейчас». Он обнял меня, прижимая к себе. Однако, чем больше я размышляла над предложением Рамиля и словами Степана, тем я понимала, что жить так, как я жила сейчас, долго не получится. «Однажды мне понадобится паспорт или будет нужно сходить к врачу». Я не заглядывала слишком далеко. Но что, если когда-нибудь мы со Степаном задумаемся о полноценной семье? Я не смогу выйти за него замуж, ведь я еще не в разводе. Я вообще мертва. А если будет ребенок, Как мертвый попасть в роддом? Мертвые не рожают. Мне нужны были документы. Мне нужны были мои документы, а не чьи-то. Иначе я совсем потеряюсь. А я ведь с таким трудом обрела себя снова. Тем не менее, принять какое-то конкретное решение Я боялась и откладывала его на потом. Однако в глубине души знала, каким путем пойду. А раз так, то я должна быть готова к встрече с ним. Мою просьбу научить меня стрелять Степан принял спокойно, будто ждал чего-то такого. Никакие аргументы мне не понадобились. Мы приступили к тренировкам. Степан предложил начать с револьвера, с которым проще управляться и у которого не было такой сильной отдачи, как у ружья. Я была прилежной ученицей и начала выдавать хороший результат почти сразу же. Нет, я не выбивала сто из ста, но редко стреляла мимо импровизированной мишени, и с каждой новой тренировкой у меня получалось лучше и лучше. С началом марта охотничий сезон закончился, а потому Степан постоянно был рядом. Он не только учил меня стрелять, но и показывал простые приемы самообороны. Мы оба понимали, что тренировала я удары не для того, чтобы выйти с кулаками на медведя, Был зверь пострашнее Косолапова. И если я решусь объявиться среди живых, восстановить документы и подать на развод, то должна быть готова к тому, что он захочет убить меня. Я буду готова, а вот Денис вряд ли будет ждать от меня многого. В его глазах я всегда была глупой недалекой девчонкой, которую он дрессировал, словно непонятливого щенка, и которую наверняка захочет убить, как только я снова высуну голову. К тому времени, как сошел снег и пришла пора заняться огородом, который я мечтала посадить, я действительно умерла, похоронив внутри себя ту прежнюю таю, которая боялась собственной тени. Я решила, что вскоре воспользуюсь предложением Рамиля и не просто оживу, но и возьму от бывшего мужа назад то, что мне причитается по праву — свою свободу. Я не строила иллюзий и знала, что в решающий момент струшу, однако теперь во мне тлела микроскопическая надежда что, может быть, я все-таки смогу дать ему отпор.